Тут все понятно. Любой ценой оставаться на корабле. Флот обречен, и она это знает. Ну, точнее, догадывается. Значит, нужно просто подождать, пока врагов разгромят и надеяться, что корабль, ставший тюрьмой, не взорвут. Положим, тут ей повезло. Но вот дальше неприятная неожиданность. Вместо альтаирского флота корабль попадает в руки пиратов. Решаемая проблема? Безусловно. Альтаирцы хозяйничают в системе, и можно надеяться, что пираты так или иначе передадут офицера победителям. По идее, она вообще может ничего не делать и просто подождать. Но снова неожиданность и снова неприятное. Альтаирским флотом командует человек, виновный в гибели ее семьи и изуродовавший ее саму. Тот, из-за кого жизнь пошла совсем иным путем. Она сама говорила, что изначально ее готовили к другой карьере дипломатической. Не удивлюсь, что и генные корректировки у нее именно для этого. Видимо, карьеру младшей дочери семья расписала еще до рождения. В целом, их сложно за это винить. С такими глазками в жизни и работе всяко легче, чем без них. Интересно, что еще родители подправили или добавили любимому чаду? Так, стоп. Я отвлекся. Что у нас дальше? Небольшая шайка пиратов с парой кораблей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 Ну, очевидно, подкупил его. Проверить наличие денег у семьи Токата дело нескольких часов, потом еще сутки на то, чтобы с ними связаться и получить подтверждение. Но она идет сложным путем. Ей нужен Сакамото. И тут снова все как нельзя более удачно. Есть возможность его выманить навстречу. Атаковать его там ясное дело не выйдет. Нет у пиратов на это ни сил, ни желания, ни объективной возможности. Тогда единственный вариант — притащить туда поврежденный эсминец и взорвать, вместе с ненавистным врагом, заодно похоронив свидетелей ее предательства. Вряд ли Родина оценит, что она выдала состав флота вторжения. Отличный план. Надежный, как винтовка Гаусса. Именно так бы я и сделал. Но бомбы нет. Бомбы нет. «Бомбы нет! Слышишь ты меня? Слышишь?» Долговязый орал, расхаживая по мостику.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 «Хватит басни тут рассказывать. Лучше приводи свой корабль в порядок. Брудер сказал, чтобы мы починили все, что можно к прибытию на место. «Верите или нет, как я уже говорил, дело твое», — ответил я. «Сам увидишь, когда доберемся. Меня беспокоит только судьба моего экипажа. Что-то мне подсказывает, что никакого корабля с моими людьми в точке встречи не будет, и тогда вы не получите контроль над кораблем, и возникнет очень неприятная и напряженная ситуация».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 Дартер приходит в точку, там никого нет, я отказываюсь передавать коды, пираты нас всех убивают, реактор дестабилизируется и взрывается как раз тогда, когда прилетает то Нет, бред какой-то, а не план. Слишком много если. Никаких шансов, что все произойдет именно так, как нужно и в нужное время. Да и то, что реактор на эсминце вот-вот взорвется, на корабле Сакамото засекут заранее и просто не будут приближаться. Что-то я упускаю. Была только твердая уверенность, что в точке встречи что-то произойдет. Но вот что именно, я никак не мог понять. Аж злость разбирала. Чтобы как-то отвлечься, я изучал ход ремонтных работ и прикидывал, что еще можно ввести в строй. Идея хруста про вооружение мне понравилась. Сейчас ограниченно функционально была одна орудийная башня.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 Это было скорее упражнение для ума на манер тех, что мне давал отец в детстве, когда я маялся бездельем. Мой отец любил повторять «праздный ум рождает демонов». Этой непонятной для меня фразой он оправдывал бесконечные дополнительные занятия, шахматные секции и школы единоборств, которые меня таскал ежедневно. Ясное дело, что радости мне это не добавляло.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 Но злость свою они срывали почему-то на Хрусте, обвиняя именно его в том, что он развесил уши, поверил чертовой белке и заставил их заниматься ерундой. Хруст, в свою очередь, оправдывался тем, что шефа нет и спрашивал, какого черта он увез на фараоне девку и куда летал сразу после ее допроса. Остальные пираты с ним не сильно-то спорили, но требовали, чтобы он связался с шефом и все прояснил. Хруст явно не хотел этого делать, но после недолгих препирательств все же согласился и активировал передачи интеркома на запястье. «Саиб, как слышишь меня?» Ответ не заставил себя ждать. Пилот ответил густым баритоном с легким акцентом, выдававшим уроженца Аль-Хабира. «На связи. Чего тебе, Хруст?» «Тут такое дело. Мне, то есть нам, нужно связаться с фараоном».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 Так что хватит ломаться и свяжись с фараоном. Остальное — моя проблема. Уж не знаю, какие струны души бандита я задел. Или, может, я вообще тут был ни при чем, а сыграли роль какие-то их внутренние разборки. Может, Брудер когда-то неосторожно ляпнул, что ему все надоело, и он хотел бы отойти от дел. Или, может, финансовое положение у них таково, что проще все бросить и скрыться, чем выплачивать многочисленные долги. Не знаю.